Глава двадцать четвертая. Он скользил в полумраке, сканируя окрестности. Условная задача — защитить рыбакский траулер от Кракина. Тварь обитала в пещере на двухсот метровой глубине и, по слухам, была голодна. Мясники потрошили Кракина взведениями, иногда практиковались поединки. Если такое происходило, исход не был предрешен заранее. Мясник вытянулся в игольчатую форму. По бокам отросли загнутые вперед шипы, делая машину похожей на трезубец. Трансформации продолжались. Денис выдвигал из корпуса оружие. Способы борьбы с кракенами были отработаны. Следовало остерегаться клюва и мощных щупалец с присосками. Атлантика породила жуть, которой позавидовали бы даже исландские моряки. Клюв свободно проламывал корабельные корпуса, валил опоры мостов, рушил пирсы и колонны нефтяных платформ. А еще эта штука раскрывалась четырехлепестковой пастью, усеянной рядами острых зубов. То, что Денис видел в обучающих роликах, напоминало ланголььеров из старого сериала. Чернила монстра забивали оптику. Щупальца были толстыми, мускулистыми и очень длинными. Зверь отлично совмещал ударные атаки с удушением. Присоски вырывали из обшивки судов большие куски. Тварь могла накренить полубу средних размеров корабля, а затем подбирать и запихивать в себя плавающих человечков. От подобного зрелища неподготовленного зрителя нередко выворачивало. Доставалось всеми снекам. Держи глаза шире, посоветовала Снежанна. И Денис впитывал окружающее всеми датчиками своей несуществующей кожи. И все же он пропустил атаку. Монстр расплоттался на дне и не подавал признаков жизни. Темная громада, обычная неровность рельефа, щупальца свернутые и прижатые к туловищу, сразу и не поймешь, что перед тобой. Но свои ошибки Дин не спронализирует позже. А сейчас перед ним разворачивалась невообразимая — 80 метров глубины, 40 до противника. Вода начинает бурлить, вихрится взметнувшимися илом воздушными пузырьками и мелкой живностью. Где-то на периферии зрения виднеется черный силуэт корабля, но все это не имеет смысла. Кракен обхватывает щупальцами корпус мясника и тянет к себе. Невероятно быстрое движение, доли секунды. Отростки животного свиваются кольцами, фиксируясь на скользкой игле. Корпус обычного батискафа уже лопнул бы, словно яичная скорлупа, но абсурд с честью выдерживает чудовищные давления. Внизу раскрылась пасть. Денис не стал включать циркулярные пилы или перестраиваться в диск с заостренными краями. Он подавил приступ животного страха и напомнил себе об одной вещи: ты в игре. Все это понарошку, детализация, графика, пороги чувствительности, восприимчивость. Информация, циркулирующая по нейронам. Иллюзия, притворившаяся полуночным кошмаром. Соберись. Оператор даже в реальности находится вдалеке от места схватки. Солог успеха в отстраненности. Разумеется, мысли проносились с бешеной скоростью, даже не успевая складываться в слова и предложения. Ничего вербального, только эмоции. Или так, ментальные конструкты. Апсуд удлинил вырост, окончательно уподобившись трезубцу. Больше плоскостей. Градни заострились, клинки прижались к туловищу. Денис рванулся вперед, разрезав отростки чрезмерно активной твари прямо в пасть. Он не уклонялся от хлестких ударов щупалец, не пытался спастись и нарушал все мыслимые и немыслимые инструкции. Мясник нырнул в чудовищный цветок, заложил вираж и вспорол мозг Кракина. Пасть сомкнулась, мышцы сократились, но странный предмет, которым управлял оператор, не коснулся глоточной терки. Датчики зашкалило. Игла прорубалась сквозь плоть на пределе мощности, выдвинув кромсатели и циркулярные пилы. Сквозь мягкое небо машина проникла в черепную коробку зверя, где оператор изменил конфигурацию. Игольчатая структура перестроилась в диск и начала вращаться. Огонь обрушился на Дениса нескончаемыми цифровыми потоками. Создание наполняло глубины утробным ревом, чернилами, кровью и ошметками мозговой ткани. На периферии восприятия Траулер быстро удалялся, наращивая узлы. Денис выдвинул из корпуса реактивную пушку и выпустил бронебойный снаряд. Сейчас его не волновала точность, следовало пробить дорогу наверх через толстые пластины черепной коробки. Взрыв разворотил голову существа и диск устремился в образовавшийся проем. Увидеть Денис ничего не мог, пришлось положиться на эхолокацию датчики движения массы. Мясник всплывал, острые кромки вращались вокруг статичного центра. Этот прием оправдал себя. Денис рассек пополам конвульсивно дергающиеся щупальца и покинул сектор, в котором умирал Кракен. Проверить рыбаков. Траулер успел отойти, его не перевернули поднявшиеся волны. Лежа в своей каюте, Денис улыбнулся и поднял обскут в небо. С высоты район побоище не производил особого впечатления: морская гладь до горизонта, расползающееся темное пятно. Наверняка так выглядело бы место крушения танкера. Твою мать! Голос Фишера в голове. Дэн, ты настоящий психопат. Осуждение? Нет, скорее восхищение. Разумеется, инструктаж не предусматривал чего-то подобного. Если бы это происходило в действительности, Денису следовало бы выписать дисциплинарное изыскание. Вместо этого он открыл ментальный интерфейс и увидел, как ползет вверх столбик прокачки. Мгновение и открыты новые уровни мастерства. Жесть. Это Кротов. Все плохо, да? Мысль Дениса вклинилась в общее пространство симулятора. Кто-то из случайных наблюдателей выбросил запись в локальную сеть модуля. Слепок вирусом помчался по корабельным отсекам. Решать ствое ему куратору. Голос Фишера был на удивление дружелюбным. Как выяснилось, Денис отсутствовал в реальности четверть часа. По его внутренним ощущениям прошло гораздо больше. Он ведь еще носился по океану, разыскивая головоногое чудище. Очередной фокус с субъективным восприятием. Надо бы при случае пообщаться с Доком на эту тему. Перед глазами все еще мелькали картины боя. За переборкой раздались стихи и щелчки. Сарканожка втягивала свои конечности в прикроватные люки. В дверь настойчиво постучали. Денис пошел открывать. «Ты что творишь?» – Снежанна вихрем ворвалась в его каюту. «Я разве учила так воевать с кракенами?» «Ты кепку забыла», – сказал Денис. «Что?» – он притронулся к своим волосам. «Твоя бейсболка». Девушка привычно собрала волосы в пучок, но теперь ее лицо не скрывалось под козырьком. Денису так больше нравилось. В руках у Снежаны была термокружка с кофе. Черная, с вездесущей эмблемой барракут. Денис восхитился. Собственная сувенирная продукция – явный признак корпоративного мышления. Возмущение на красивом личике куратора сменилось растерянной улыбкой. «А где такую кружку достать?» – заинтересовался Денис. «Кротов раньше их пачками делал», – отмахнулась девушка. «У меня еще есть. Хочешь, подарю?» «А то!» – Денис уселся на кровать, скрестив ноги. Несколько долгих секунд Снежана изучала своего подопечного. с высока. Затем выдвинула офисные стулья и уселась, закинув ногу на ногу. Фишер восхищен. Вся команда залипает на твой конструкт. Такого в симуляторах еще не вытворяли. Ее польщен. Да, кивнула девушка. Но это всего лишь симулятор. Реальный крахин может повести себя иначе. Ты не погибнешь, но потеряешь в бою дорогую машину и до конца дней своих будешь отрабатывать ущерб. Ты контракт читал? Ее голос стал жестким. Денис вздохнул, читал. Вот и придерживайся инструкций. Как тебе следовало поступить? Пришлось ответить. Если ублюдок хватает щупальцами мясника, перестраиваться в диск. Снежана кивнула. Дальше. Вращение, резать отростки острыми кромками, увеличивать дистанцию и торпедировать говнюка. Не подходить близко. Правильно. Девушка посмотрела в глаза оператору. «Не подходить близко. Это ключевой, мать-твою, момент. Потому что эти сволочи сильные и быстрые. Тебе показать кадры уничтожения мясников кракенами?» «Уже», – буркнул Денис. «Вот и ладушки. Через недельку повторим. Я хочу увидеть каноничное потрошение, если ты понимаешь, о чем речь». «Понимаю». Снежана совершила изящный оборот в кресле. «Все, забыли. Ты готов к спаррингу?» В симуляторе, да, освоил базовый набор приемов, но ведь меня запихнут в реальную машину? Не сразу, успокоила его девушка. Решили понаблюдать за тобой вирте. Мало ли что еще выкинешь. В потере оборудования никто не заинтересован. Разумно. Кто оппонент? Снежана нахмурилась. Вилкас. Нет. Да. В голосе наставницы вновь появились стальные нотки. Он сам вызвался. Подозреваю, что хочет надрать задницу моему ученику. Думаю, так все и случится. Ты в меня веришь? Денис не удержался от сарказма. Я реалистка. Помолчали. Слушай, не удержался Денис. Давно хотел спросить, что за кошка между вами пробежала. Это не мое дело, конечно. Не твое. Есть причины и достаточно веские. Может, ты расскажу однажды. Денис кивнул. Буря снаружи не утихала, молнии зигзагами прочерчивали мрачное небо, гром сотрясал окрестности, вздымались валы, от одного вида которых хотелось бежать в укромное место и никогда больше не покидать сушу. Это первобытные инстинкты, сказал себе Денис. Успокойся. Все это время Снежана сидела молча. Взгляд девушки был обращен куда-то в бесконечность. Похоже, перед ней проносились события прошлого, и эти картины ей не нравились. Обгореть делал? Еще нет. Губы девушки презрительно скривились. Вперед. Но я подожду. Снова ментальный интерфейс. После сражения в симуляторе открылись новые возможности. Куратор была права. Перед спаррингом следует максимально прокачаться. Вопрос в другом. Поможет ли это в схватке с ветераном? Ответ очевиден. В боевом искусстве открылась слепая ярость. Навык позволял драться в условиях отсутствия изображений с видеодатчиков. Движение, масса противника и окружающих предметов, эхолокация. Все это достраивалось сознанием в целостную картину. Восстановленная реальность транслировалась на зрительный нерв. Денис активировал навык и вернулся в каюту. «Что там?» – поинтересовалась девушка. «Слепая ярость». Снежана кивнула. «Мне это поможет?» Куратор насмешливо взглянула на своего подопечного. «Нет». После ухода Снежаны Денис завалился на койку. «Хотелось собраться с мыслями, настроиться на предстоящую драку». Все это здорово напоминало школьные годы, когда нужно было с кем-то выйти на заброшенный пустырь и поговорить по душам. Пустырь, такая вот игра слов. Наверное, стоило прыгнуть в справку, изучить все аспекты виртуальных поединков, освоить хоть какие-то защитные техники. Интуиция предостерегала от подобных действий. Какие у тебя сильные стороны, Денис? Нестандартное мышление – это раз. Сражение с Кракеном показало, что ты можешь выходить из плоскости и действовать нетривиально. Что еще? Опыт в компьютерных играх. Внушительный опыт, надо признаться, включая файтинги, любовь к которым привили лихие девяностые, ну или ранние десятые, не суть. Ты умел сражаться на консолях и клавиатуре, так почему бы не вспомнить старые добрые деньки? Это симулятор, и там не действуют законы физического мира. На губах Дениса появилась кривая ухмылка.